когда идти следовало двойками в связках, это был вполне надежный лем выводящий прямо к синему ущелью, где можно переночевать в заброшенной гомпе Примечание. лем Дорога. Именно там, перед спуском, когда отряд миновал скалу до самого верха, исписанную священными заклинаниями, а внизу уже показались священники, шесты с молитвенными лентами и хвостами Яков, контрабандистов поджидала засада. Они еще шли разделенные на двойки, потому что подвесной мост сорвало и унесло половодьем, и отряду пришлось перебираться через провал по узенькой перемычке, когда грянул залп. Поначалу показалось, что это сошла лавина, так оглушительно отдались сады. усиленные многократным отражением хлопки допотопных ружей. Тяжелые пули, способные продырявить броню, били на вылет, высекая из скал колючую каминную муку. Увидев, что идущие впереди кули ткнулись лицом в снеговую порошу, присыпавшую кое-где голые ветки рододендрона, Аббас с муслимом залегли вмятые в раскисшую землю тяжестью рюкзаков. Судя по выстрелам, гремевшим впереди и сзади, отряд находился в ловушке. Заплечный груз, а заодно и веревка, не позволяли мгновенно ответить на огонь. Поэтому автоматные очереди хлестнули по каменным нишам, где, скорее всего, прятались нападающие. когда добрая половина контрабандистов уже была выведена из строя. Освободившись от лямок и прочих пут, Аббас укрылся за рюкзаком и, срывая кожу на пальцах, лихорадочно сбросил предохранитель. Пальнув в белый свет, он кувыркнулся и, пригибаясь, начал отступать вверх по щебнистому и мокрому от подтаявшего снега склону. Скорее всего, Его должны были бы прикончить именно в этот момент. Но муслим, так и не сбросивший громоздкой обузы, внезапно взмахнул руками и упал прямо под ноги напарника. Выронив винтовку, аббас повалился на снег. Инстинктивно вцепившись друг в друга, они покатились неразделимым комом. Потом был обрыв и падение, когда казалось, что пришел конец. болью и потрясением, последовал долгий полет в удушливых клубах песка и снега под треск веток и глухой рассыпающийся рокот камнепада. Аббас очнулся глубокой ночью. Его трясло от холода. Каждое движение отдавалось болезненными вспышками и ноющей ломотой. Закусив губу и сдерживая стон, Он тщательно ощупал себя и немного приободрился. Вопреки ожиданию, кости были вроде бы целы. За исключением, может быть, рёбер, нестерпимо кололо где-то в боку. Собираясь с духом, чтобы приподняться и попробовать встать на ноги, Аббас скнулся рукой во что-то твёрдое и, словно обжёгшись, испуганно отдёрнулся днящие пальцы. На стуже и почти физическое ощущение подступающей смерти подгоняли к действию. Сначала осторожно, а затем с горячечной торопливостью он ощупал лежавшее рядом тело и наткнулся на шнуровку. Кроме ожидаемых пластиковых пакетов и жестянок с едой, он обнаружил в мешке муслима верблюжье одеяло, взрывчатку и смену белья. Накрывшись одеялом и стараясь согреться собственным дыханием, контрабандист включил карманный фонарик. Воспаленный призрачный свет гипнотизировал взгляд, отвлекая от жутких мыслей. Часы остановились, ночь виделась бесконечной и не верилось, что удастся ее пережить. Знобкое оцепенение, когда ход времени отзывается лишь прерывистым биением холодеющих пульсов, озарила внезапная вспышка. Аббаса словно током ударила. Выпростов руки наружу, Он вновь нашарил откинутый клапан и полез в мешок одноглазого, успевшего окоченеть. Найдя толовую шашку и завернутый в газету смолистый комочек мумиё, которое муслим принимал при малейшем недомогании,